Если бы коршунов интересовали степные антилопы, они бы, обозревая саванну, тянущуюся на десятки километров в ту и в другую сторону, убедились, что с айгаком несть числа, их сотни и тысячи, ибо они искони изобиловали в этом благодатном для них полупустынном ареале. Пережидая вечерний зной... Сайгаки по ночам шли на водопой к столь редким и далеким источникам влаги в саванне. Отдельные группы уже сейчас, быстро набирая ход, потянулись в ту сторону. Им надлежало преодолеть большие расстояния. Одной из стад следовало так близко от пригорка, где находились волки, что тем явственно были видны сквозь призрачно освещенный травостой чия их быстро скользящие бока и спины, приопущенные головы самцов с небольшими рожками. Они всегда движутся с опущенной головой, чтобы не испытывать лишнего сопротивления воздуха, ибо в любой момент готовы рвануться бегом. Так устроила их природа в ходе эволюции. И в том главное преимущество сайгаков, спасавшихся от любой опасности бегством. Даже если они ничем не встревожены, сайгаки обычно идут размеренным галопом, неутомимо и неуклонно, не уступая пути никому, кроме волков, поскольку их антилоп — множество, и в этом уже их сила. Сейчас они следовали мимо семейства Акбары. Скрытого кустами, галопирующей массой, поднимая за собой ветер, пронизанный духом стада и пылью из-под копыт. Волчата на пригорке заволновались, инстинктивно взбудоражились. Все трое напряженно принюхивались к воздуху и, не понимая еще в чем дело, порывались бежать в ту сторону, откуда доносился этот волнующий стадный дух. Им очень хотелось кинуться в те стеблистые поросли чия, среди которых угадывалось мелькание многих бегущих тел. Однако волки-родители — ни Акбара, ни Ташчайнар — не шевельнулись и не изменили своих поз. Хотя им ничего не стоило буквально в два прыжка очутиться рядом с проходившим стадом, И погнать его яростно, неудержимо преследовать на измор, так чтобы в общем беге Том, в беге состязания и на грани смерти, когда сдается, что земля и небо меняются местами, изловчиться на каком-нибудь крутом вираже и на лету свалить пару-другую антилоп. Такая возможность была вполне реальной. Но могло случиться и так, что не повезло бы, не удалось бы нагнать добычу. Случалось и такое. Как бы то ни было, Акбара и Ташчейнар и не подумали начать погоню. Хотя, казалось, добыча, можно сказать, сама шла в руки. Они не трогались с места. На это имелись свои причины. Они были сыты в тот день. И устраивать в такую несусветную жару при набитых желудках бешеную гонку, погоню за неуловимыми сайгаками — Было бы смерть подобно. Но главное, для молодняка еще не пришла пора такой охоты. Волчата могли сломаться раз и навсегда, если бы, задохнувшись в беге, отстали от недостижимой цели. Больше они бы не пытались дерзать, утратили бы кураж. Зимой, в сезон больших облав, вот когда... Набравшие сил полуярки, к тому времени уже почти годовалые, могли бы испытать себя, могли бы убедиться, насколько хватит их крепости, могли бы приобщиться к делу, а пока не стоило портить игру. Но то будет преславный час. Акбара слегка отпрянула от докучавших ей в нетерпении охотничьего азарта волчат. Пересела на другое место, все так же провожая цепким взором движения антилоп, следовавших на водопой, скользя бок о бок в серебристых чаих, как рыбы в нерести, плывущие в верховье по реке, все в одну сторону и все неотличимые друг от друга. Во взоре Акбары, однако, сквозило свое понятие вещей.